Слава 43. Время подумать о новом доме. Учитывая, как много вещей парень тащил с собой, я не мог себе представить, сколько всяческих полезностей может находиться в пределах единственной деревни. А потому нужно сделать все возможное, чтобы эти полезности находились у меня под рукой. Ах да, я же еще забыл самую главную цель своего путешествия к реке. Не просто найти людей, а найти именно цивилизацию. Ожидания не совсем оправдались, потому что я хотел бы увидеть нечто более полезное для моего нынешнего состояния. Водопровод, многоквартирные дома, широкие дороги с асфальтом и... И снова моя память нарисовала мне то, что я с трудом мог понять. Неужели что-то из этого когда-то действительно существовало? «Неужели действительно были ровные дороги и высокие дома?» «Когда Аврон сказал мне про деревни, первое, что я представил себе, было именно подобие хижины отшельника. Такие дурацкие лачуги, которые стоят посреди полей, а работают там крестьяне, замызганные настолько, что и отмыться уже не в состоянии. Но все же это цивилизация». «Деревня объединяет людей, и все они двигаются к какой-то общей цели, которая помогает им выжить. А выжить мне сейчас важнее всего». Еще Авраам подтвердил, что среди людей со повыше и правда есть какая-то система оценки параметров. «Слава Богу, что нет еще очков опыта, иначе бы я вообще запутался без тетради. Не таскать же мне ее с собой». «Лучше бы интерфейс придумали, но его здесь нет и, скорее всего, не предвидится вовсе». Парнишка самозабвенно перекладывал вещи. Аккуратно и неспешно, но я успел заметить приличное количество посуды и, что самое главное, кое-какие инструменты. Это куда важнее даже чистой одежды, а некоторое ее количество лежало сейчас на полотенце в три слоя. «О, я мог бы дать тебе один комплект», — высунул Саврон. «На тебе одежда какая-то странная, да и не очень-то чистая». Я хмыкнул. То, что мне не удалось толком отстирать одежду в ледяном ручье, знал и отшельник, но ни слова мне не сказал, потому что понимал невозможность вернуть светлой футболке ее прежний вид. Со временем, если одежда не порвется, она приобретает вид, как у балахона самого отшельника». «Это значит, что мне точно понадобится второй комплект одежды, но запросить слишком много у парня я не смогу. Это нагло. Но мне необходимы инструменты, помимо одежды. чтобы я смог строить?» Внезапно пришедшая мне в голову мысль заставила меня сесть на траву. «Хорошо, что я нашел людей. Я нашел цивилизацию. Я убедился, что эта околоигровая система имеет место быть в мире». «Но зачем мне здесь дом? Почему дом мне нужен именно в этом месте? Или рядом со стариком? Или еще где-то? Может быть, есть место, которое мне понравится больше? Вероятно, мне стоит добраться до города». «Авран!» — окрикнул я паренька. «Извини, что не помогаю тебе». «Ничего, у тебя руки грязные», — он указал на мои заляпанные травой и грязью пальцы. «А у меня вещи чистые». «Тем более ты поможешь перевернуть фургон. Это куда важнее, чем перекладывать постельное белье и...» «Постельное? Я думал, что раз деревня, то вы спите на соломе». Я грустновато хмыкнул еще раз, потерявшись в логике своих суждений. «Ну нет, у нас был набитый перьями матрас», — гордо объявил Аврон. «Но «Ну, некоторые, правда, спят на соломе. Кому как удобнее. Тут нет ничего такого, из-за чего стоит осуждать людей». «Ты же не осуждаешь тех, кто спит на соломе!» «Прошлой ночью я вообще спал практически на земле!» «Как я могу осуждать тех, кто спит на соломе?» Улыбнулся я. Паренек, понимающий, кивнул и продолжил вынимать вещи. «А вот с этим лучше помочь!» Он подозвал меня к себе, чтобы я помог вытащить большой деревянный ящик. У него были плоские стенки и дно, некрашенные, но как будто чем-то пропитанные. Интересный вид довершал небольшой замочек, размером всего лишь в половину моей ладони. «А что там лежит?» – полюбопытствовал я. «Там молоток, несколько пил, немного гвоздей. В общем, для ремонта. Или если захочешь чего-нибудь построить, например. Но инструмент сейчас ценится очень дорого. Почему?» «Сейчас покажу». Аврон отстегнул от пояса небольшой кожаный мешочек сунул туда руку и извлек на свет толстое металлическое кольцо с тремя ключами. Один из них он вставил в замочную скважину, щелчком повернул и, сняв замок, откинул крышку в сторону. «Смотри!» Инструмента внутри оказалось прилично. И даже на первый взгляд я заметил не меньше пяти бойков, несколько монтировок, пилы без рукояток, причем одно полотно было скручено кольцом. Вероятно, это была двуручная пила» и множество всяких мелочей, которые непременно пригодятся в хозяйстве. Самое главное же заключалось не только в количестве инструмента, но и в его виде. Инструмент блестел и сверкал, точно отполированный. «Отец всегда учил меня хранить металл вдали от воды и воздуха. Он натерт жиром, еще можно маслом», — начал пояснять Аврон. «Когда ты хочешь его использовать, просто стираешь все грубой тряпкой». А когда заканчиваешь работу, смазываешь снова. Этот инструмент использовал еще мой дед. А где рукоятки? Я обратил внимание, что в ящике лежит только сталь. Да, любая деревяшка практически подойдет. Небрежно бросил Аврон. Просто обточишь ее хоть ножом, хоть чем угодно, и тогда можешь использовать. Но инструмент я тебе отдать не смогу, прости, он слишком ценен. Мне внезапно захотелось пригрозить ему, но я подумал, что в этом мире лучше пока со всеми дружить, чем бросаться угрозами и делать жизнь хуже себе и другим. «Слушай-ка, как бы между делом начал я. Ты же шел куда-то в поисках лучшей жизни». «Да», — кивнул Лаврон, «Почему ты не пошел в город?» «Потому что в городах...» — вздохнул парень и замялся. «Ну же», — поторопил я. «Мне не терпелось узнать, почему люди бегут от людей». Что отшельник, что Аврон? Там что страшно? Мрачно? Нет еды или болезни? Ты мне говорил, что не видел городов, но не хочешь туда попасть. Там война, после небольшой паузы ответил паренек. В смысле? Она ведь уже кончилась. Она никогда и не кончалась. С грустью произнес Аврон и присел на проем двери. Понимаешь, всегда мы воевали. Дед рассказывал, как наша страна воевала с другими. Потом, когда началось недовольство, население стало меньше, государства начали распадаться. Они дробились, потому что везде были люди, которые хотели воевать, и те, кто не хотел войны. Жуть какая. Я и правда ощутил, что у меня по спине побежали мурашки. Так а что же было дальше? А дальше... Это мне все рассказывали и дед, и отец, пояснил Аврон. Люди забросили старые города, раньше они были большие, куда больше. Старые города тоже застал твой дед. «О нет, что ты, это было задолго до рождения моего деда. Ну, историю ему рассказывал его дед, а тому его и так далее. Это все было очень давно а", – протянул я, – что-то смутно шевельнулось у меня в памяти, но недостаточно для того, чтобы назвать это каким-то воспоминанием. Вот, и Аврон как будто бы закончил беседу. Погоди, а что с новыми городами? Они маленькие, тесные, неуютные и неудобные. Снова дед? Нет, из соседней деревни приходил один, кто бывал в таких городах. Даже не в одном, удивился я очередной странности. Кто-то не выходит никуда, а другие спокойно путешествуют. Да, но он безумец, Аврон покрутил пальцем у виска. Ничего хорошего в своей жизни он не сделал, думал, что будет наемником, но так и не нашел, кого защищать. Так что про города? История про незадачливого наемника меня сейчас интересовала менее всего. Города, ну, маленькие, тесные, где-то каменные, где-то деревянные, постоянно ходят войной друг на друга. А деревни что, никому не принадлежат? условно», — подумав, ответил владелец фургона и принялся с новыми силами выкладывать вещи. «Заданию часто приходят. То еды заберут, то что-то из вещей». «У вас сложные взаимоотношения с городами, я смотрю». Ответил я, прикинув, что если все деревни объединить вместе, то наверняка получится что-то дельное. Разве что войну это ни в коем случае не остановит. «Да мы в страхе постоянно живем». А оружие?» «Давай об этом не будем». Аврон показался мне совсем расстроенным. «Я не люблю войну и про оружие говорить не хочу». «Хорошо, извини. Сам видел, что ты даже от собак толком отбиться не смог». «Вот именно. Еще раз тебе спасибо за помощь». Он замолчал, а я принялся думать. «Вот уж где третий уровень сообразительности может пригодиться, а, быть может, его и вовсе не хватит». Что у меня есть, отшельник и Аврон, и мое желание добраться до городов. Правда, оно сейчас существенно ослабло, потому что в войну ввязываться я не собирался. А куда прежде всего отправить сильного, но не слишком умного парня? На фронт. Нет уж. А через реку никто войска не посылает. В эту пустошь, Аврон покачал головой. «Нет, никто не посылает, да и ни к чему это. Здесь нет людей, дальше непроходимые леса, горы тоже ближе к городам находятся, а все металлы добывают именно там». «Значит, здесь более-менее безопасно, на твой взгляд», — уточнил я. «Скорее всего, именно так», — заключил парень. «А что?» «Последний вопрос. Я указал на дорогу. Здесь ездят торговцы или беженцы, как ты?» «Не понимаю, к чему ты клонишь», — воскликнул Аврон. «Мне кажется, пришло время подумать о новом доме».